Дух будущих святок. Не ты ли почтил меня своим посещением? Дух ничего не ответил, но рука его указала куда-то вперед. Ты намерен открыть мне то, что еще не произошло, но должно произойти в будущем? Дух будущих святок. Я страшусь тебя. Ни один из заявлявшийся мне призраков не пугал меня, как ты...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 Да как будто прошедшей ночью. Похоже, пышных похорон не будет. Пропади я пропадом, если кто-нибудь придет его хоронить. Скрудж посмотрел на духа, ожидая от него объяснения. Призрак двинулся к выходу. Скрудж снова заглянул на биржу, ища здесь своего двойника. Но на его обычном месте стоял какой-то незнакомый человек. Очнувшись от своих раздумий, Скрудж заметил, что рука призрака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 Ведомый призраком приблизился к этому человеку какая-то женщина с объемистым узлом в руках. Крадучись, шмыгнула в лавку. Но едва она переступила порог, как дверях показалась другая женщина, тоже с какой-то поклажей. А следом за ней в лавку вошел мужчина. Подъемщица всегда поспеет первый. «Ну, а прачка уже будет второй, а посыльный гробовщика третьим. Смотри-ка, старина Джо, какой случай». Ведь не сговариваясь сошлись, видал? Женщина швырнула свой узел на пол Ну в чем дело? К что это вы на меня, миссис Дилбер? Каждый вправе позаботиться о себе Он то это умел Что верно, то верно А коли так, что ты стоишь, таращишь глаза Словно кого-то боишься душ да верно, нет Вот и ладно Покойника от этого не убудет, думается мне И в самом деле Живен по-людски, уж верно «Кто-нибудь приглядел бы за ним в его смертный час и не подох бы он так, один денёшенник?» «Истинная правда. Это ему наказание за грехи». Мужчина первым предъявил свою добычу. Она была невелика. Два-три брелока, вставочка для карандаша, пара запонок да дешёвая булавка для галстуха. «Вот сколько вы получите. И не пенсы больше. Кто следующий?» Следующий оказалась миссис Дилбер. Она предъявила просто не полотенце, кое-что из одежды, две старомодные серебряные ложечки, щипчики для сахара и несколько пар старых сапог. Все это также получило свою оценку мелом на стене. Дамам я всегда переплачиваю. Это моя слабость. А теперь развяжите мой узел Джо. Старикашка извлек довольно большой сверток какой-то темной материи. Что это такое? Не как полог Ну да, ну да, полог от кровать. Да неужто ты сняла всю эту штуку, всю как есть, вместе с кольцами, когда он еще лежал там? Само собой сняла. А что такого? Ну, галушка, тебе на раду написано на жить капитал. И ты его наживёшь. Скажите на милость, уж не ради ли этого скряги Стану я отказываться от добра, который плохо лежит. Не беспокойтесь, не на такую напали. Гляди, старик, не закапай одеяло жиром. Это его одеяло. А чё же ещё? Теперь, не и без одеяла не простудится. А чё он умер? Уж нет заразы ли какой? Не бойся. Во! Во! Самая лучшая его сорочка, из тонкого полотна. А как бы не я, так бы зря и пропала. Как-то пропала. ведь да это напялили на него, чуть было в ней не похоронили. Не знаю, какой дурак ты сделал. Ну, а я взяла да сняла. Дух. Я, я понял, понял. Участь этого несчастного могла быть и моей участью. Все шло к тому...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 «Даже покинув это место, я все равно, всё равно, навсегда сохраню в памяти урок, который я здесь получил. Уйдем отсюда». Но неподвижная рука по-прежнему указывала на изголовье кровать. «Я понимаю тебя, и я бы сделал это, если бы мог. Но я не в силах дух, не в силах». Если есть в этом городе хоть одна душа, Которую эту смерть не оставит равнодушной, Покажи мне ее дух, молю тебя. Черный плащ призрака распростёрся перед ним Наподобие крыла, а когда он опустился, Глазам скрут же открылась освещенная солнцем комната, В которой находилась мать с детьми. Мать, видимо, кого-то ждала с тревогой, с нетерпением. Наконец раздался долгожданный стук, и она бросилась отворить дверь. Вошел муж, сел за стол, жена спросила, его какие новости. Скажи только, ну, хорошие или дурные? Ну, дурные? Мы разорены? Нет, Кэролайн, еще есть надежда. Ведь это, если он смягчится... Конечно, если такое чудо возможно, тогда еще не все потеряно. Смельчикса уже не в его власти. Он умер. Кому же должны мы теперь выплачивать долг? Не знаю. Во всяком случае, теперь мы успеем как-нибудь обернуться. Мы сможем сегодня заснуть спокойно. Кэролайн. Смерть человека принесла счастье в этот дом. «Вот что!» – показал дух Скрудж. «Дух, скажи, кто был этот усопший человек, которого мы видели?» Дух снова повлек его дальше, перенес в какое-то иное время. «В этом дворе, куда привел его дух, находится моя контора. Этот дом здесь».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 Наконец они достигли какой-то чугунной ограды. Прежде чем вступить за эту ограду, Скрудж гляделся по сторонам кладбище. Призрак остановился среди могил и указал на одну из них. Прежде чем я сделаю последний шаг к этой могильной плите, ответь мне на один вопрос, дух. Предстали ли мне призраки того, что будет? Или... Но дух все так же безмолвствовал, а рука его указывала на могилу, в которой он остановился. Жизненный путь человека, если неуклонно ему следовать, ведет к предопределенному концу. Но если человек сойдет с этого пути, то и конец будет другим. Скажи...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 «Нет, дух, о, нет!» «Дух!» – вскричал скрупший. «Выслушай меня! Я уже не тот человек, каким был. Я уже не буду таким, каким стал бы. Зачем показываешь ты мне все это, если нет для меня спасения?» В первый раз за все время рука призрака чуть заметно дрогнула. Добрый дух, ты жалеешь меня. Благостная рука затрепетала. Я буду чтить Рождество в сердце своем и хранить память о нем весь год. Я искуплю свои прошлое настоящим и будущим. И воспоминание о трех духах всегда будет живы во мне. Я не забуду их памятных уроков. Скрудж снова воззвал к духу.